Глава двадцать Поля, беги! Рявкнула Ольга и толкнула перед собой громадный ледяной торос, метя в кодекс. Ты знаешь, что делать? Громадная ледяная глыба ринулась на кодекс и взорвалась с мощью хорошей бомбы, начисто разнося весь коридор вместе со стеной. Морозный воздух, затянутый инием, вздрогнул и с оглушительным ревом пламени ледяной щит разлетелся брызжем раскаленным паром. Ольга отпрянула, закрываясь ледяной сферой. Сквозь клубы пара вперед вышла женская фигура, окруженная багровыми языками, а за ней показался и князь Балашов. Хорошая попытка, душа моя. Но ты всерьез решила, что сможешь тягаться с кодексом? Пошел ты! Едко выплюнула она, тяжело дыша. За мгновение вся шелуха образа благородной боярани, приставшая к ней за годы мирной жизни, слетела без следа. Дерзко скались, лучшая оперативница центрального округа Опричнины была готова дать последний бой. За мгновение развернув ледяной купол, она окуталась сферой холода и рванулась к полыхающей фигуре противника. Сокрушительный удар и взрыв сотряс весь особняк. Восточная стена разлетелась с напами пылающих обломков, окутанных раскаленным паром. Два силуэта вылетели наружу, и окутанные нестерпимо яркими аурами Альвы заметались по двору в жестоком сражении. Выхватив пистолет из-за пасухи, Балашов едва успел укрыться в уцелевшем углу особняка, удержавшегося лишь благодаря мощной балке да добротным стенам. А вокруг творился сущий ад. Ольга оправдывала свое грозное прозвище ледяной ведьмы. Весь широкий двор особняка был покрыт инеем, Местами земли торчали острые и оплавленные торосы. Воздух звенел и трещал от роящихся клубов льда, мгновенно взрывавшихся паром от контакта с огнем. Но даже такая мощь не могла сравниться с чудовищной силой кодекса пламени. Балашов застыл за балкой, вцепившись в почерневший кусок дерева, и смотрел, как огненный метеор раз за разом жалил ледяную сферу, тесня и отбрасывая ее назад. Пылающие шары один за другим вонзались в морозный щит, метеоритным дождем гвоздили землю, превращая ухоженный двор в пылающий филиал ада. Два шара, огненный и ледяной, ринулись друг на друга в неистовой атаке. Они столкнулись, и колоссальный взрыв сотряс весь дом до основания. Ослепительная вспышка превратила ночь в день — Балашов зажмурился и упал на землю, но все равно на несколько секунд был ослеплен мощным свечением. В стены ударила волна раскаленного воздуха, сметая все на своем пути. Чудовищный удар отшвырнул опричницу назад. Она едва успела закрыться щитом, как влетела в стену и, проломив ее, рухнула на развороченный пол гостиной. Едва сдерживая стон, она медленно подняла взгляд. Ее дом, особняк ее рода, превратился в пылающие развалины. Жадное пламя стремительно захватывало восточную половину здания, разворочимую взрывом. Лизало почерневшие балки и облицовку из благородного дуба и ясеня. Успокаивало лишь то, что комнаты прислуги были позади нее, в западной части. Но Полина с Варварой могли не успеть увести остальных. Нужно было выиграть им хоть немного времени». «Вставай!» – просипела она, пытаясь подняться, но ее словно что-то держало у земли. Она скосила глаза вниз. Избока торчал окровавленный обломок доски, пробивший тело насквозь. Пламя вновь загудело впереди. Кодекс в развивающихся пламенных одеждах шла по горящим обломкам, а с ней приближалась и смерть. «Кодекс пламени-фламея!» – просипела Ольга. «Я помню тебя!» Кодекс остановилась в десятке шагов и подняла руку. Сияющие сферы собрались у кончиков ее пальцев, сливаясь в один оранжевый шар. «А ну, пошла вон!» Неожиданно для всех раздался зычный крик. Ольга вздрогнула. Над ее головой с шипением пронесся красный предмет и грохнулся у ног Кодекса. Звонко тренькнув о пол, огнетушитель с грохотом разорвался. Клубы белесой пены хлестнули во все стороны. Кодекс с шипением отпрянула, облепленная пеной, как снеговик. «Варвара?» — Ольга обернулась. Воинственная служанка стояла позади, держа второй огнетушитель в могучих руках. Боярыня, я...» — ее слова заглушил резкий хлопок выстрела. Служанка охнула и, выпустив огнетушитель, схватилась за бок. Из-под пальцев потекла кровь. Варвара медленно осела на колени. «Не лезь, черня!» Грозно рявкнул Балашов, держа пистолет. Скрипя зубами, Ольга ударила по обломку доски, да, с хрустом переломилась и, встав, подняла руки. Сверкающая льдом сфера окутала их, отделяя от Балашова, фламии и пожара все больше захватывающего остатки особняка. Кодекс снова подняла руку, но князь жестом остановил ее и подошел к границе ледяного щита. Ольга пристально посмотрела в его лицо. — Какая же ты свинья, Балашов! — процедила она. — Сколько ты заплатил тому предателю, что верил тебе свой кодекс? — Много! — осклабился князь. — Куда больше, чем ты имеешь, но намного меньше, чем я получу за эту сделку. — И кто же из великих князей решил ударить в спину императору? «Князей — Князей? — удивился он. — Почему ты решила, что я продам кодекс кому-то из них? — Мир куда шире одной только империи, дорогая. Ты не только мразь и подонок, но и предатель. Тише, тише. С издевкой улыбнулся Балашов, опуская пистолет. Ты долго не выдержишь, душа моя. Если не уберешь щит и стечешь кровью, ты еще можешь спасти себе жизнь. Лучше так, чем еще раз довериться тебе, выдохнула опричница, пошатнувшись. Силы покидали ее с каждой секундой, но барьер она не снимала. Князь нахмурился. «Отвечай, где кодекс? Или, клянусь, я разнесу вторую половину дома вместе со всей твоей прислугой?» «Как знать!» — кашлянув кровью, усмехнулась она. «Может, в той части, которую ты уже сжег?» «Упрямая сука!» — он обернулся к кодексу. «Спали здесь все, да...» Из кармана послышалась стрель альвафона. Он резко прижал устройство к уху. «Да, брат. Нет, прости, еще не достал. Но...» «Понял тебя...» «Прекрасно. Скоро буду». С нескрываемым раздражением он пихнул Альвафон в карман. «О, посмотрите, наш мудрый торговец расстроен. В чем дело?» Кашлингов усмехнулась опричница. «Сделка не выиграла. Ты никогда не найдешь наш кодекс, лживый ублюдок». «Я нет», — скривился он в злой усмешке. «А вот твой драгоценный Ярослав найдет. И принесет, как миленький, если, конечно, не хочет увидеть труп своей сестренки». «Какая ирония, не находишь? Что бы ты не решила, исход будет один, кто-то из вас умрет». «Подонок, так это был ты!» — глотая кровавые сгустки, выдохнула она. «Ты с самого начала задумал все это. Ты помог устроить теракт во дворце. И потом догадался, что книга у Ярослава». «Поняла, наконец-то, да только слишком поздно». Он обернулся к кодексу. «Уходим». Как только мальчишка принесет книгу, спали его до костей вместе с девкой. Что до этой, она и сама издохнет. Он ушел, не оборачиваясь. Кодекс бросил взгляд на упорную опричницу, медленно сползшую на колени, и исчезла в столбе ослепительного пламени. Огонь добрался до кровли, на ледяную сферу посыпались пылающие обломки и доски, местами пробивая истощенный щит. «Уходите, — Уходите, бароня, застонала сзади Варвара вы ж тут себя похороните. Над головой раздался надсадный скрежет дерева. Охваченная огнем балка со стоном и скрипом рухнула им на головы, рискуя раздавить служанку. Ольга метнулась к ней и закрыла собой, отдавая последние силы ледяной сфере. — Поспеши, Ярослав, — прошептала женщина, оседая на землю. Пылающая крыша особняка медленно провалилась внутрь обрушивая объятые пламенем балки на ледяную сферу щита.